Глава тринадцатая. Домой ехали в полной тишине, угнетающие и тяжелые. Отвернувшись к окну, я смотрела на пробегающие здания с яркими вывесками и тихо плакала от тяжести обид и застывших надежд, что лежали на сердце камнем и давили, давили. В последнее время столько всего навалилось, что я даже не заметила, что у моей дочери появились неприятности что уж говорить об их устранении. Мы с Варламовым бросились друг от друга в разные стороны, оставив своих детей на попечение абсолютно чужих им людей, которым, в принципе, наплевать на них. И от этого было больно. А еще от того, что Яна теперь не хотела даже говорить со мной. Демонстративно села на переднее пассажирское сиденье, чтобы быть рядом с отцом и подальше от меня. Лишь Кирюша тихонько прижимался сбоку, обняв меня за талию. Мой маленький сынок. Он, как и я, ничего не понимал. Лишь настороженно поглядывал то на Славку, то на меня. От двухчасовых разбирательств в кабинете директрисы, в ходе которых слова дочери подтвердились полностью, раскалывалась голова, и горлу подступала тошнота. Учитель математики действительно придиралась к Яне, всячески ее прижимая. Нет. На это не было какой-то особой причины. Просто моя строптивая малышка не стала прогибаться и молча сносить унижение недоучителя. А последняя, как могла, гнобила мою девочку. Подумать только. Взрослая женщина шпыняла ребенка. Педагог. А где в это время были родители? Санта-Барбару играли. Причем еще и перед другими детьми опозорили. Впервые в жизни. Чувствовала себя такой эгоистичной дрянью. Мужик от меня, видите ли, ушел. Да и пусть бы катился, Кабелина. Не я первая, не я последняя. Каждый день кто-то от кого-то уходит. Кто-то кому-то изменяет. Так нет же. Я целую трагедию из этого раздула. Оставила детей и утопилась в своем горе. На смену обиде за детей пришла злость. Колючая, ядовитая. Она захлестнула меня горячей волной и, казалось, пропитала каждую клеточку пламенем ярости. Снова ком поступил в горло, но я быстро его проглотила и взяла Кирюшу за руку. — Остановись здесь. Нам магазин надо. Почти рякнула на Варламова, а тот быстро глянул на меня в зеркало и аккуратно свернул на парковку супермаркета. — Яна, Кир, идем! — скомандовала стальным тоном, чтобы дочь от обиды сейчас не стала на дыбы. Мне срочно нужно уйти подальше от Варламова, иначе не выдержу, просто в лицо ему вцеплюсь. А снова устраивать скандал при детях совершенно не хотелось. Правда, сдерживалась уже с трудом. Как всегда, он решил все сам. Сам пришел к выводу, что детей нужно переводить в другую школу. Сам все устроил. И хоть в этом случае он поступал правильно, но тот факт, что моего мнения даже не спросил, слишком напрягал. Ведь я мать. Я должна принимать участие в жизни своих детей. И то, что мы теперь не вместе, не дает ему права вышвыривать меня на обочину. Так, словно я теперь никто. Я не безмолвная тень, мать его трижды. Все это кипело во мне, бурлило, требовало выхода. Мне хотелось высказать ему все, что думаю, но опять боялась реакции на это Яны и Кира. Если сын еще хотя бы попытается меня понять, то дочь явно не настроена на примирение. Сейчас будет достаточно всего одной искорки, чтобы вспыхнуло пламя, которое не потушится. Вышли из машины и направились к зданию, что, несомненно, понравилось сыну. Он аж в ладоши захлопал. «Мам, а мороженку купишь?» «Куплю», — улыбнулась Кирюше и повернулась к Яне. Немного обалдела когда увидела, что она идет за руку с Варламовым. Никогда он не ездил со мной по магазину. Да и когда ездить-то было, если его никогда не было дома? Интересно, что изменилось сейчас? Ян, ты мороженое будешь? Дочь опустила взгляд вниз и сделала вид, что я разговариваю со стеной. Замечательно просто. Мы сами все купим и вызовем такси. Ты можешь ехать. «По своим делам». На этот раз обратилась к Варламову. «И реши вопрос со школой побыстрее. У нас сейчас сложная программа, и я не хочу, чтобы слишком отстали». Решу. «Но в магазин и из магазина я буду возить своих детей сам», — ответил явно с намеком и прошел с дочерью мимо. «Кирюх, ты какое мороженое будешь?» Сын отпустил мою руку и бросился вслед за отцом. «Шоколадом и орешками хочу». Я тихо выругалась, но снова прикусила язык, только не при детях. Близился вечер, а Варлама все не уходил. Мы не говорили с ним больше, хотя я довольно часто ловила на себе его тяжелые взгляды. Смотрел с гневом, как на предательницу. Как будто это я нашла себе любовника и объявила мужу о том, что хочу расстаться. Мерзко и подло так поступать. Ещё более гадко вмешивать войну с бывшими своих детей, чем сейчас и занимался Варламов. Да, он всегда был заботливым и хорошим отцом. Тут его упрекнуть не в чем. Но то, что произошло у школы, это жутко. И он даже не попытался всё объяснить Яне. Он делал вид, будто так и есть. Мать-предательница Игулёна. С видом оскорбленного верного супруга он делал с дочерью уроки, а меня словно не существовало. Я представляла, каково сейчас Яня, и понимала ее, как никто другой. Знала, что такой сильный стресс не пройдет даром, и где-то на подкорке сознания все это отложится у детей. Они будут считать, что виновата я, и у меня не получится доказать им обратное потому что ни за что не опущусь до уровня Варламова. Кирюша пока ничего не понял, чему была очень рада. Пусть хоть он волчонком на меня не смотрит. Было больно от того, что бросил меня, предал, а потом еще и сделал крайним во всем. Разве я заслужила? Чем? Тем, что заботилась о своей семье, как чокнутая наседка? Тем, что посвятила им каждую свободную минутку? «Любовью своей я это все заслужила?» Дочь со мной не разговаривала и не реагировала на мои вопросы. Полный игнор. Словно в один день я стала ей врагом номер один. Я попыталась пару раз заговорить с ней, но вскоре поняла, что бесполезно. Она не слышала и не желала услышать. Оставалось только ждать, когда дочь остынет. А судя по отцовскому характеру, это случится не скоро. Стол кожаную накрыла на троих, для детей и Варламова. Сначала, конечно, хотелось послать его есть к той, ради которой оставил свою семью. Но, приглядевшись, заметила, как он осунулся, похудел. Сердце в груди больно сжалось от его вида, и я не смогла. Сама ужинать не стала, просто позвала их к столу и молча вышла из кухни. Заперлась в ванной и, включив воду, заревела, зажав рот руками. Чтобы не услышали. Так яростно терзает эта боль, что хочется выйти и царапать ногтями стены моей темницы, в которой я заперта и не могу дышать. Мне хочется вырваться из замкнутого круга, в котором оказалась по собственной воле. Но не могу. Я все еще люблю этого предателя. Так люблю, что каждый взгляд его, каждое слово до трясучки Да, искажающий сознание боли где-то под ребрами. И мне никогда не выбросить его из головы, просто заперев за ним дверь. Ведь он отец моих детей, он часть моей жизни, болезненная рана, которая никогда не заживет. И станет легче только когда истеку кровью или захлебнусь своими рыданиями. В кармане халата зазвонил мобильный, и я застонала увидев на экране имя свекрови. Только ее сейчас не хватало. С Валерией Николаевной у меня всегда были напряженные отношения, напряженные до невозможности. Она ненавидела меня с первого взгляда и не стеснялась это демонстрировать. А я не отвечала ей взаимностью, но и в дочери не набивалась. Просто старалась минимизировать наше общение, и долгие годы мне это удавалось. Здравствуйте, Валерия Николаевна. Вы, мужчина, проговорила в трубку, приготовившись к нотациям, потому как свекровь звонила мне исключительно по этому поводу. Когда ее игнорировал не только муж, но даже кот, она вспоминала обо мне и отрывалась в сласть. Здравствуй. Где Славик? Странный вопрос, конечно. Он с детьми, но телефон при нем, насколько я знаю. Если хотите поговорить со Славой, позвоните на его номер. Свекровь неопределенно хмыкнула. «А я с тобой поговорить хочу. Может, расскажешь мне, почему мой сын ночует в гостинице, а с детьми видится только в определенные часы? Как ты посмела выгнать его? Кто ты вообще такая? Ты же ни разу в жизни не работала. Все на шее у Славика сидишь, ножки свесила, а он с утра до ночи... Дальше я слушать не стала, просто сбросила звонок». И, отложив телефон на край ванны, сняла халат. Плевать на них, на всех. На Варламова, на мамашу его, пришибленную. Не хочу их слышать, видеть и вспоминать о них. Залезла в горячую воду, подложила силиконовую подушку под голову и попыталась расслабиться. Мне нельзя сейчас сходить с ума. Нельзя. У меня дети. Мои бедные крохи, которым так нужна моя поддержка. А все остальное... Пусть катится куда подальше. Только немного успокоилась, как снова зазвонил мобильный. По спине от страха побежали мурашки. Снова этот скрытый номер. Решила не отвечать. Отключила звук. Отложила телефон в сторону. Но экран то и дело моргал. А звонки не прекращались. Один за другим. И снова по десятому кругу. Что вам нужно? Я обратилась в полицию и написала на вас заявление. «Слышите? Рано или поздно они вас вычислят и...» «Закрой пасть, шалава, и слушай меня внимательно!» Динамик затрещал мужским грубым голосом, а я вздрогнула, села в ваня, обняв одной рукой собственные коленки. «Ты будешь делать все, что я тебе прикажу, а если посмеешь хоть кому-то вякнуть, расплачиваться будут твои дети!» «Поняла, сука! Повтори!» Ледяным ужасом сковало все тело. Но я малодушно надеялась, что кто-то просто дурачится. Однако проверять правдивость его слов совершенно не хотелось. «Я поняла, поняла. Прошу вас, давайте поговорим спокойно. Объясните мне, что вам нужно?» Задание первое. Слушай очень внимательно и запоминай.